От размышлений об этой ужасной смерти командор, разрываясь между жалостью и любопытством и продолжая строить догадки, обратился к дневнику Маргарет Монро. Он столько раз перечитал последние несколько абзацев, что мог изложить их наизусть. Секрет, который она обнаружила, оказался настолько важен, что у нее не поднялась рука его записать. Даже упомянуть о нем она смогла лишь косвенно. Она поговорила с человеком, имеющим к нему непосредственное отношение, и уже через несколько часов была мертва. Учитывая состояние ее сердца, смерть могла наступить в любой момент. Возможно, развязка ускорила тревога, необходимость осознать все последствия сделанного открытия, но для кого-то ее смерть могла оказаться очень удобной. И каким легким было бы это убийство? Пожилая женщина с больным сердцем, одна в своем коттедже, под постоянным наблюдением местного доктора, Со свидетельством о смерти не возникло бы никаких проблем. Но почему, если на ней были очки, в которых она обычно смотрела телевизор, на коленях оказалось вязание? А если она смотрела какую-то передачу, тогда кто выключил телевизор? Хотя, конечно, все эти странности наверняка можно объяснить. Был конец дня, женщина просто устала. И даже если всплывут еще какие-то факты... Хотя какие тут могут всплыть факты... Почти никаких шансов решить эту загадку не осталось. Как и Рональда Тривза ее кремировали. Делглишу пришло в голову, что в Святом Ансельме как-то подозрительно проворно избавляются от мертвецов. Несправедливая мысль. И сэр Элритт, и сестра миссис Монро сами не позволили колледжу участвовать в обряде погребения. Командор жалел, что ему не удалось увидеть тело Тривза. Плохо получать факты из вторых рук, тем более, что на месте происшествия не сделали ни одной фотографии, только оставили довольно ясные отчеты, и все они, как один, указывали на самоубийство. Но почему? тривс должен был понимать, что подобный шаг — грех, смертный грех. Какое событие могло привести мальчика к столь ужасному концу? Глава 17 Любой путешественник, попадая в старинный город особенно в исторический центр графства, мгновенно осознает, что лучшие дома здесь принадлежат владельцам юридических фирм. Господа Стэннерт, Фокс и пероны не были исключением. Их фирма располагалась в пешей доступности от кафедрального собора в шикарном здании георгианской эпохи, которое от проезжей части отделяла лишь узкая полоса, мощенная булыжником. Блестящая парадная дверь с молоточком в виде головы льва Оконные стекла, без единого пятнышка, отражающие нежный утренний свет, сверкающая краска, безупречные тюлевые занавески — все это свидетельствовало о процветании фирмы и респектабельности ее клиентов. В приемной, которая когда-то явно была частью большего, более пропорционального помещения, девушка с юным личиком оторвала взгляд от журнала и поприветствовала Делглиша с милым, норфолским акцентом. «Командор Делглиш?» — «Мистер Перони»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 точно ближе к шестидесяти. Выше шести футов, худощавый, с вытянутой челюстью, мягким взглядом серых глаз, за роговое очков, с волосами цвета соломы, которые прилизанными прядями лежали на высоком лбу, мистер Перронни скорее был похож на комедийного актера, чем на адвоката. Он был одет официально в темный костюм, в светлую полоску, очевидно не новый, но чрезвычайно хорошо сшитый,